Глава 9. Лиси сидела в кресле, зажав руки между колен, напротив Натали Бланше, вдовы. Лейтенант полиции настояла на том, что сама проведёт беседу, решив, что женщина, переживающая личную драму, легче откроется женщине. Шарко держался в стороне, в тени за спиной подруги и молчал, а другие полицейские и семейный врач ждали за дверью. ставни в доме были закрыты лишь маленькая настольная лампа в углу освещала комнату наталье бланшей никуда больше не выйдет не захочет никого видеть её мир рухнул она погрузится во тьму и будет глушить боль антидепрессантами и стартворными женщина всё время плакала и без конца задавала одни и те же вопросы почему его убили как за что Люси Эннебель говорила мягко и внятно, выдерживая долгие паузы между словами. Она делала записи в блокноте, зная, что вдове предстоит давать показания позже на набережной Орфевр. Поверьте, мы предпримем всё возможное, чтобы найти того, кто это сделал. Но нам нужно, чтобы вы описали события этой ночи. Чем точнее, тем больше у нас шансов быстро продвинуться вперёд. Мадам Бланше посмотрела на неё долгим затуманенным взглядом. Глубоко вздохнула. Когда он муж дневная смена, он возвращается сюда около половины одиннадцатого, в зависимости от пробок на дорогах. Он ужинает, немного смотрит телевизор и около полуночи выводит джипси. Она говорила в настоящем времени, отрицая случившееся. Люси подхватила эту манеру, стараясь не волновать её понапрасну. Где он работает? Он бригадир в аэропорту Орли, занимается техническим обеспечением. Ремонт машины и всякое такое. Я знаю, что его рабочее место под аэропортом, и в подчинении у него десяток человек. Он иногда работает по ночам? Да, посменно, по 2 недели. У него как раз заканчивается заканчивался дневной цикл. Значит, в котором часу он вчера вышел с собакой? Не помню, запал на что точно. Может быть, в четверть первого. Хорошо. Он завёл джипси, выходит. Он ведёт собаку на поводке? Она покачала головой. Люси приходилось мириться с рыданиями и долгими паузами, тормозившими допрос. Джипси 15 лет. Феликс только берёт с собой фонарь. Знаете, такие большие кубические фонари, которые держит как факел. Люси повернулась к Шарко. Судя по всему, фонарь пока не нашли. Джипси не мог защитить своего хозяина. Он не укусил бы и кошку. Сколько времени длится прогулка? Полчаса, около того. И вы позвонили в полицию только через полтора часа. Муж всё не возвращался, я умирала от беспокойства. Надо было позвонить раньше, но вы не могли догадаться. Я не решилась. Вы знаете, как они обычно гуляли? Точно не знаю, но всегда одним и тем же маршрутом, в этом я уверена. У Феликса есть привычки, и его не заставишь им изменить. Привычки, он говорил, что это святое. Она высморкалась и указала направление. Он сворачивает налево и возвращается с той же стороны. Наверное, идёт к пруду. Иногда джипси приходит с мокрыми лапами даже в сухую погоду. Люси не заметила никакого пруда вблизи от трупов. Шарков вышел с телефоном в руке, чтобы навести справки. А у вашего мужа были неприятности на работе. Лейтенант полиции продолжала допрос ещё довольно долго, пока не почувствовала, что Наталья Бланше на грани нервного срыва. Вдавать не могла больше отвечать на вопросы, сдали нервы. Люси молча встала с комом в горле. Как будет жить эта женщина, одна в четырёх стенах? Кто о ней позаботится? Чуть наклонившись, Люси погладила её по спине. Она заговорила от чистого сердца, хотя ей следовало всегда сохранять дистанцию. Мы разыщем того, кто это сделал. Но сюда придут полицейские, посмотреть компьютеры, бумаги, фотоальбомы. Это не очень приятно, но необходимо. Мадам Бланше кивнула, потом заглянула в глаза Люси и вцепилась в её руку. Я хочу увидеть лицо того, кто сотворил такое. Хочу посмотреть ему в глаза, как смотрю вам. Хочу спросить его, почему